Глава 11. В 8 вечера Коля стоял возле плиты у себя на кухне. Мужчина разбил два яйца в сковородку, а потом принялся резать сосиску колечками. Помидор лежал возле разделочной доски в ожидании своей очереди ощутиться на сковороде. У Николая оставалось около 30 минут на ужин, прежде чем его фобия возьмёт верх над рассветком. Разобравшись с сосиской, Коля добавил колечки в готовящееся блюдо, И хотел было уже взяться за помидор, как раздался телефонный звонок. Коля, беда, кричал из трубки Семёныч. Анса, пух, и Юру увезли только что. Куда увезли? Коля передвинул сковородку на соседнюю не раскалённую конфорку. Родитель Никиты, оказывается, сразу после суда подали на апелляцию. Они требовали смертной казни. Да ладно. И суд тут вытворил? Коля подступил к горлу, когда узнал, что произошло. Евро могли усыпить этой же ночью. Сыграло то, что срочно нужны донорские органы. Уже расстроено произнёс Семёныч. Если есть нуждающиеся, то пересадка не требует отлагательств. Вы приговорённого не держит в тюрьме годами перед казнью, а сразу пускают на благо общества. Ты в больнице сейчас? Нет, дома. Мне позвонил Гончаров, сказал, что приехали полицейские с постановлением забрать Анса. Он как начальник охраны передал пациента в их распоряжение. Надо встретиться. Коля выключил плиту. Бери такси. Давай в Пьяном медведе засядем. Давай, я через полчаса смогу там быть. Хорошо. Телефон старухи этой поганой не забудь взять. Напомнил Коля. Я его и не выкладывал из куртки. До встречи. А? Коля вышел из такси возле кабака, расположенного на окраине города. Они чистенько сидели здесь с Семёнычем, по более приятным поводам, чем выдался сегодня. Кабак этот они полюбили по двум причинам. Первая тут не разбавляют пиво. Вторая заведение это расположено так, что от дома Семёныча ехать сюда на такси столько же, сколько и от дома Николая. Расплатившись с водителем, Коля проводил взглядом уезжающую по пустой тёмной улице машину. Мучинов вздрогнул от озноба и толкнул дверь под вывеской Пьяный медведь. В пивную уже сидел Семёныч. Коля сразу заметил его, потому что в будний день тут практически не было посетителей. Проходя мимо свободных столиков, Коля кивнул Барбану, который, облокатившись на барную стойку, задумчиво смотрел через витрину на улицу. Барман в ответ махнул рукой Николаю и снова уставился в окно. Приглушённая джазовая музыка, доносившаяся из колонок, разливала спокойствие по заведению. Но Коля, несмотря на умиротворяющую обстановку буднего вечера в пустом кабаке провинциального городка, пребывал в сильнейшем эмоциональном напряжении. "Я уже всё придумал", сказал Семёныч, когда Коля сел напротив него за квадратный столик возле окна. "И что ты придумал?" Коля откинулся назад с недоверием, глядя на друга. "Я сейчас звонил Гончарову, он сказал, что Юра усыпят послезавтра. Для начала нам надо подать апелляцию. Семёныч сделал глоток пива из кружки. Они же даже рассматривать её не станут. Не станут, но они обязаны хотя бы получить её и уведомить нас об отказе. «Выиграем время», — заключил Коля. «Да». Хорошая идея. Коля положил руки на стол и слегка наклонился к Семёнычу. «А с телефоном что? Это единственное, что у нас есть. Единственный шанс спасти Анса — это найти в телефоне что-то, указывающее на вину этой Светланы и её сынка. А может, и ещё бог весть кого?» потом отнести это всё в полицию, и пусть разбираются. Слушай, а может, сразу отнесём? Сразу нельзя, а если там нет ничего? Мы тогда ворами окажемся. Надо сначала самим изучить. Да, пожалуй, ты прав. К столику подошёл бармен и предложил Николаю сделать заказ. Коля взял сто грамм текилы, две порции салата оливье, поужинать дома он не успел, и зелёный чай. Семёныч попросил ещё кружку пива. «Поем и надо ехать к твоему зятю, пусть помогает с телефоном», — сказал Коля. «Я уже взял у него контакт паренька, который может разблокировать. А может попробуем поговорить с родителями Никиты?» Коля подпер голову рукой, глядя через окно на фасад супермаркета на противоположной стороне улицы. «Приедем к ним и расскажем всю правду, все, что мы знаем с самого начала, вообще все». «И что? Как это повлияет на решение суда?» Коля тяжело вздохнул. Нет смысла к ним ехать, Колян. А что, если мы ошибаемся и Анс, хмм, Юра убил ребёнка в приду? А всё, что мы затеяли это просто попытка убежать от серых будней в какой-то новый, интересный мир интриг, расследований, приключений. И как дети мы просто играем, не замечаем самообмана. Возможно, но уже поздно. Мы слишком далеко зашли. Я думаю, что после взлома телефона все встанет на свои места. Предлагаю закончить игру в детективов, если в телефоне ничего не обнаружится. Да, закончим. Тем более, кроме этого телефона у нас и путей расследования нет. Я смеялся над тобой, а в итоге, если бы ты его не украл, наша история уже закончилась бы. Колю охватило меланхоличное настроение. Он почувствовал упадок сил и будто протрезвел спустя неделю их детективных изысканий. Поняв, что игра практически закончена, моральный настрой двигаться дальше упал на ноль. И дело было не в том, что телефон их последняя надежда, а в том, что времени не осталось. Даже подав встречную апелляцию, как врачи и представители Юры, они могли выиграть несколько дней, в лучшем случае рабочую неделю. — Значит, ты признаешь мою уморасчетливость? — прищурившись, спросил Семёныч. — Схватить телефон и побежать — это уморасчетливость? — улыбнулся Коля. А об чего нет? Главный результат. Да признаю, признаю. Я бы так не смог. За 10 минут Николай съел салат и выпил текилу. Пока он ужинал, Семёныч позвонил другу зятю, занимающемуся ремонтом различных гаджетов. Парня этого звали Артём, и мастерскую свою он уже закрыл. Кое-как, Семёныч говорил его принять их сегодня в нерабочее время. Давай, Колян, погнали, сказал Семёныч. Навигатор показывает, что до него ехать минут 20. Ты такси вызвал? Да, через 3 минут подъедет. Коля в два глотка осушил чашку чая и позвал бармана. Тот принёс счёт. Расчитавшись, врачи вышли из кабака. Внимание Коле привлёк чёрный минивэн, стоявший за перекрёстком в метрах в 50 от них. Семёныч, смотри, Коля кивнул на подозрительное авто. Тут самый. Я же тебе говорил, что за нами следят. Подойдём? А если подойдём, он поймёт, что мы его просекли. Хоть минивэн и стоял тёмный, Коля каким-то образом чувствовал, что внутри кто-то сидит и наблюдает через лобовое стекло. Мужчины старались не смотреть в сторону этой машины. «Вроде никого в салоне», — сказал Семёныч, бросив мельком взор на минивэн. «Не смотри туда», — сказал Коля. «Сейчас узнаем, поедет он за нами или нет». Врачи сели в такси на задний диван. Таксист отъехал от бара. Коля с Семёнычем, сидящие в полуоборота, чтобы видеть минивэн через заднее стекло, уже снулись, когда его фары загорелись. Чёрная машина двинулась следом. Значит, он знает, кто мы, где живём и где работаем. Иначе он не смог бы проследить за нами до бара, сказал Семёныч. Получается, что так. К бару он приехал за мной или за тобой от дома? В телефоне точно должен быть какой-то компромат, ведь он не пошёл в полицию с заявлением о краже. Семёноч повернулся по ходу движения такси и прислонился спиной к сиденью. Логично. Коля тоже сел как положено. Может, тогда нам всё же следует отправиться в полицию, снова предложил главврач. Даже если на телефоне есть что-то, то какой шанс, что нам поверят и станут копаться в чужих данных? Коля произнёс эту фразу шёпотом и указал пальцем на водителя, слушающего их разговор. "М-м, да, уж, могут просто отшить это в лучшем случае". Семёнович махнул рукой на водителя. "Он слушает и пусть слушает. А в худшем Светлана напишет нано заявление о краже. Ещё и время потеряем". Коля глянул назад. Минивэн держался в метрах в 20 от такси. Через 10 минут врачи вышли из машины возле подъезда Артёма. Следующего за ними авто уже не было. Коля пропустил тот момент, когда преследователь отстал. Семёныч набрал номер квартиры на домофоне, и спустя пару секунд из динамиков раздалось недовольное: "Да". "Семёнче", вежливо произнёс. "Это мы". И вместо того, чтобы открыть дверь, Артём просто повесил трубку. С недоумением врачи переглянулись, стоя под козырьком подъезда. "Надо ещё раз позвонить", сказал Семёныч. Может, ты своему зятину берешь? Зачем? Он попросит этого Артема быть более вежливым. Мы же по знакомству пришли. Так он его предупреждал, что мы придем. Ну, давай тогда еще раз звони в домофон». Головрач уже хотел снова набрать номер квартиры Артема, но дверь подъезда распахнулась, и оттуда вышел невысокий мужчина в очках с трехдневной щетиной на щеках. Одет он был в спортивную кофту, тренировочные штаны и шлёпки надеты и на чёрные носки с дыркой на пальце. "Чего у вас случилось?" сказал Артём, глядя на Семёныча снизу вверх. Вот главврач вынул телефон из кармана, без сим-карты и батареи, и отдал его Артёму. "Надо разблокировать", сказал Коля. "Это ваш?" спросил Артём. "В смысле? А что?" смутился Семёныч. "Если ваш, то идите в салон связи, вам по документам разблокируют". «А если не наш?» — сказал Семёныч. «А если и не ваш, то это противозаконно». Артём вернул телефон Семёнычу. «Мы заплатим», — сказал главврач. «Я сказал это незаконно! Я говном не занимаюсь, ясно?» — произнёс противным визгливым голосом Артём. «Что? Каким ещё говном?» — Семёныч повысил голос. «Видал я таких!» — сказал Артём. «Воруют телефоны, а потом ко мне едут разблокировать, просят. До свидания, господа!» Артём развернулся и приложил ключ к сканеру на двери подъезда. "Это вопрос жизни и смерти", сказал Николай. "Это очень долгая история. Пожалуйста, поверьте нам на слово. У нас нет злого умысла. Мы хотим спасти жизнь человеку". Артём повернулся к Коле. "Это Андрей Семёнович, главврач психиатрической больницы", продолжил Николай. "Я заведующий отделением. Люди мы взрослые и серьёзные. Мы не стали бы заниматься мелкими кражами". Одного из наших пациентов собираются казнить. Мы считаем, что он невиновен. И в этом телефоне могут быть материалы, которые спасут ему жизнь. Артём, пожалуйста, помогите нам. Сначала Артём цокнул языком, потом вздохнул и вытащил из кармана телефон. Секунд 10 он что-то листал, двигая пальцем по сенсору, а потом произнёс: "Записывай". Артём продиктовал Коле номер телефона. "Это кто?" спросил Николай. "Зовут Гена" Можно просто Гена на ты, без отчества. Он от не любит. Скажите, что от Линка, он поймёт. Спасибо, радостно произнёс Коля. Артём, не попрощавшись, зашёл в подъезд. Семён черастеряно смотрел на друга. Видал, сказал Николай, и слегка хлопнув главу врача по плечу. Мои методы тоже работают. Это что ещё за методы? Семёнович прищурился и задрал нос. Доброта, честность и вежливость, улыбаясь, ответил Коля. Без моих методов мы бы тут даже не оказались, парировал Семёныч. Да, а без моих мы бы сейчас поехали домой. Ой, можно подумать, в городе мало всяких взломщиков телефонов, сказал Семёныч. А ты знаешь хоть одного? Ну, нашли бы. Время, Семёныч, времени нет. Ладно, ладно, молодец. Звони давай этому, Гене. Гена сказал, что попробует добраться до данных телефона. Но в город он вернётся только послезавтра. Расклад оказался не очень хорошим, но врачей это устроило, учитывая, что завтра им надо заниматься подачей апелляции.